Глава четвертая. «Маг жизни». В таверне, где должна пройти встреча шпионов, мы явились за полчаса, держась за руки и изображая влюбленную парочку. Зайдя внутрь, я выбрал стол в середине зала, ближе к стене, таким образом, чтобы видеть весь зал. «Чего желаете?» — спросил подошедший слуга. «Лучшего вина, чего-нибудь перекусить и сладости для девушки, и побыстрее». Ответил я, не обращая внимания на подошедшего и сосредоточив весь взгляд на Ольге, изображая влюбленного парня. «Есть дорогое Ниберийское, три золотых за бутылку, и южные сладости. Могу поставить корзинку, там будет ассорти из разных фруктов. Еще предлагаю попробовать говяжий язык в рыбном соусе и южный рис с пропаркой и травами. У нашего повара это самое удачное блюдо». «Неси все и побыстрее», — сказал я, посмотрев на официанта. «Дорогой, ты меня балуешь», — произнесла девушка, протянув руку через стол и взяв мою ладонь. «Все для тебя, любовь моя», — ответил я, сосредоточив свой взгляд на ее груди. Боковым зрением отмечал сидящих вокруг людей. В таверне было достаточно людно, и нужные мне наемники нашлись на другой стороне зала. А вот связного пока не было видно. Подозрение вызвала группа мужчин в запыленной одежде, явно приехавшая издалека, ужинавшая за двумя сдвинутыми столами. Их было восемь человек, и если это люди связного, то справиться с ними будет непросто. Судя по всему, это опытные воины, да и двое из них, похоже, еще и маги. Еще один человек выглядел странно. В дальнем углу зала сидел пожилой мужчина, светящийся в магическом зрении, как новогодняя гирлянда. Вероятно, это сильный маг, хотя с моего места было не понять, слишком сильно фанили его амулеты. На нас особого внимания не обращали. Поэтому я спокойно разлил вино и принялся слушать Ольгу, изображая на лице интерес и влюбленность. Девушка, не переставая рассказывала последние новости Академии, которые я и так знал, но делал вид, что мне это интересно. На встречу мы с ней пришли подготовленными, для чего зашли в мой магазин, где хранились все мои амулеты, которые нельзя проносить в академию. В назначенное время появился виденный нами на рисунках связной, который пришел в сопровождении двоих мага и наемника, которые вели себя как телохранители. Наемники, изображавшие пьянку до этого момента, напряглись, что не осталось незамеченным группой мужчин, которые праздновали в центре таверны. Буквально через пару минут один из них, встав, подошел к наемникам и что-то сказал, на что все четверо бойцов вскочили со своих мест, и началась словесная перепалка, к которой присоединились другие участники явно спровоцированного конфликта. Через пару минут, когда наемники схватились за мечи, пришел хозяин таверны в сопровождении двух здоровых вышибал и потребовал выйти участникам конфликта на улицу и уладить все вопросы там. Наемники, ожидаемо, не хотели покидать место встречи Связнова и пытались как-то решить этот вопрос. Но ответских аргументов у них не было, и в итоге они вышли из таверны с теми, с кем возник конфликт. Все это время я практически не обращал внимания на эту ссору, стараясь понять, что тут на самом деле происходит. По времени встреча уже давно должна состояться, но к связному никто так и не подошел. Наемников явно спровоцировали и вывели из таверны, а это означает, что встреча случится именно сейчас, и я оказался прав. Сидевший в глубине зала Мак внезапно встал и направился к связному, после чего положил на стол небольшой медальон и уселся напротив него. Связной кивнул своим спутникам, и они отсели за соседний стол, оставив их одних, после чего медальон мигнул и создал защитный купол вокруг собеседников. Передо мной встал непростой вопрос. Попытаться задержать их сейчас или дождаться подмоги, которая должна подойти? Только вот шум снаружи говорил о том, что что-то пошло не так, и, возможно, ожидаемая подмога не подойдет вовремя. «Против мага в прямом противостоянии я могу не выстоять», или придется сильно засветиться тут, а этого мне не хотелось. Значит, нужно попробовать взять мага, когда он будет уходить. Только вот два телохранителя Связного выглядели довольно внушительно. Боюсь, что Ольга может пострадать во время задержания, и нужно срочно что-то придумать. Достаю из поясной сумки магический резец по дереву и начинаю царапать на торце стола руны из изученных мной, так, чтобы это не было видно со стороны». Сложность состояла еще в том, что нужно делать это на ощупь и нельзя сильно напитывать резец магией, чтобы не привлечь внимание мага. Небольшой кристалл с маной вставляю в углубление между рунами и все это делаю на ощупь. Успеваю как раз ко времени, когда маг снимает защитный экран и собирается вставать скакиваю со своего места, поднимая стол со своей стороны и отталкивая его на девушку, одновременно с этим бросаю в сторону мага мощное заклинание воздушного удара в виде прямоугольной дощечки с магическим кристаллом по центру. Артефакт взрывается ровно через одну секунду, отбрасывая всех, кто находится рядом в разные стороны. Маг в полете отправляет в нас магическое заклинание, и если я успеваю насытить нанесенные на тело руны маной, создав каменную кожу по всему телу то Ольгу прикрывает стол, который я превратил в магический щит. Мощный взрыв раскидывает нас с ней в разные стороны, а я с огромной силой врезаюсь спиной в стену таверны. Хоть активация каменной кожи и защищает меня, но вот пара ребер явно треснула от этого столкновения. Времени на обдумывание у меня нет, так как сразу на мне вспыхивают три защитных амулета от непонятной атаки мага. Зеленые стрелы трижды ударили мне в грудь, А вот четвертая пробила защиту и впилась в район сердца, и сразу же сильнейшая боль сдавила грудь. Дыхание сперло, все тело практически парализовало, а в глазах все стало ребить, и я начал терять сознание. На моих пальцах были артефактные кольца лечения, но при их активации они просто осыпались, хотя мне и стало немного легче. «Мак жизни, не дергайся, сейчас будет очень больно!» — крикнула Ольга, бросившись ко мне. А я, наблюдая, как Макс скрывается в стороне кухни, подумал, куда уж быть больнее. Только вот девушка была права. Когда ее рука коснулась моей груди, от сильнейшей боли я потерял сознание. Пробуждение было очень неприятным. И я даже не сразу понял, что случилось, пока до моего уха не долетел звук клинков. И память вернулась ко мне мгновенно, напомнив, что разлеживаться сейчас не стоит». Открыв глаза, увидел, как передо мной танцует в смертельном танце Ольга, отбивая атаки телохранителей Связного мечом. С трудом пошевелившись, нащупал на руке четки из магических кристаллов и, зажав их в руке, активировал одну за одной две горошины. И когда на ее противниках вспыхнули магические щиты, явно открытых амулетов стал активировать их одну за другой. Только на пятой горошине щиты у них спали. И они получили по воздушному копью прямо в грудь, которое нанесло глубокие раны. Только тут я обратил внимание, что связной лежит на столе, а под ним растекается черная лужа. Магическая линза, призванная перед глазами, показывает, что в груди у него торчит магический клинок, и спасти его уже нельзя. «Как ты?» — спрашивает девушка, наклонившись надо мной. «Помоги мне встать. Нужно догнать мага, пока он не ушел далеко». «Куда ты собрался в таком состоянии? Да еще и против мага жизни! Он посильнее некроманта будет, и против него защитные артефакты очень слабы. Они очень редки, и этот явно из Южного Королевства, поэтому он очень опасен. Может, пусть капитан занимается этим делом?» — спросила девушка, на лице которой появилась тревога. Она явно переживала за меня, что радовало. «Именно поэтому его нужно устранить прямо сейчас. Кстати, что это было со мной?» — спросил я, вставая. Ноги тряслись, а дышать было очень тяжело. Магия жизни вообще не отзывалась на мои потуги. Да и кристаллов живой на поясе я не обнаружил. Похоже, магический удар их уничтожил. «Он ударил поглощением жизни, и тебе повезло, что часть ударов взяли на себя защитные амулеты. Не будь их, ты превратился бы в высушенную мумию. И спасти тебя уже никто бы не смог. Да и так я выложилась по полной. Тебе по-хорошему пару дней полежать, а не на мага охотиться». Осуждающе сказала она. «Если сейчас упустить, потом поймать сложнее будет. Идем, догоним по дороге. Тут не так и много мест, где можно уйти. И он явно не в сторону мэрии пошел, а в Нижний город. Там его и перехватим!» «Уже на бегу», — ответил я. «Выйдя он из через главный вход, то тут мог и затеряться. А вот на небольшой улочке, по которой подвозили припасы и двигался грузовой транспорт, вариантов было немного». Он, конечно, мог пройти через другие похожие заведения, выйдя на другую, главную улицу, но, вероятнее всего, пойдет по этой. Поэтому мы просто побежали вперед, вглядываясь в редких прохожих, и минут через 10 бега я услышал впереди крики и почувствовал применение магии. Вечером на таких улочках было довольно небезопасно, и явно кто-то решил пощипать одинокого путника, куда-то спешащего. Добежав до небольшого проулка, который отходил в сторону, Я увидел то, что могло стать со мной, а именно три высушенные мумии, лежащие у стен. Такая магия была для меня довольно необычна, и как бороться против этого мага, я не знал. Действительно, мощные артефакты я на это задание не брал, да и мощность у них была такая, что можно снести несколько кварталов города, что было явно неразумно. Зажав в правой руке оставшиеся горошины, левый сжал кулон, висящий на груди. Обратившись к скрытой силе, сосредоточенной в нем, и перелил небольшую ее часть в мои четки, напитав их за предельным для этого мира уровнем энергии, уплотнив магию в несколько раз. Теперь мощность заложенных заклинаний вырастет в разы, но и кристаллы на четках долго не просуществуют. Пробежав проулок, выскочил на широкую улицу, где метров через сто заметил нужного мне человека. Вот только и он заметил нас, оглянувшись. Замерев нерешительности, он внезапно развернулся и направился к нам. Дистанция использования магии в этом мире начинается обычно с 60 метров. Использовать ее раньше не имеет большого смысла, так как от нее можно спокойно увернуться. Но я решил поступить иначе. «Начинай обстреливать его с 80 метров и стой тут! Старайся сильно не приближаться! Я сам слесну с ним!» — крикнул я, бросившись к нему. Девушка не подвела и запустила несколько серповидных воздушных лезвий, которые Макс с легкостью отбил, практически не отвлекаясь. Но девушка сразу за ним отправила еще несколько штук. А я в это время сблизился на дистанцию 50 метров и активировал первые два кристалла, пустив фаерболы в моего противника. От моих фаерболов так просто отмахнуться он не смог. И после первой попытки он активировал какой-то артефакт, запустив в меня при этом зеленые стрелы. Теперь я уже знал, что сталкиваться с ними нельзя, поэтому пришлось отпрыгнуть в сторону и метнуть две ледяных гранаты, которые я сформировал уже без использования амулетов, решив экономить их до непосредственного контакта. Гранаты не причинили магу никакого вреда, хотя они и стали у меня значительно мощнее. А дальше маг разразился с серией зеленых стрел, метая их, как из пулемета, с разницей в полсекунды». И хорошо, что на дороге стояла бочка с водой, за которой мне удалось временно спрятаться, и, активировав четки, запустить две ледяные стрелы, с грустью глянув, как магические кристаллы с выгравированными на них рунами рассыпались мелким песком. Эти заклинания были очень мощными, и магу пришлось сосредоточиться на их отражении. Да и Ольга запустила что-то очень мощное в его сторону. А я уж думал, что ее зацепило, и именно поэтому она перестала атаковать мага но она просто сосредоточилась на мощном заклинании. Пока маг перешел в защиту, я решил атаковать его еще раз. Выскочив из забочки, так как она неожиданно начала протекать из всех щелей, тухлой водой, распространяя страшный запах, правой рукой стал формировать мощное заклинание, а левой разряжал в мага одно за другим заклинание из последних кристаллов на моих четках. Было видно, что магу отбивать их с каждым разом все труднее и труднее. Но в любом случае он смог сформировать несколько заклинаний и запустить их в мою сторону. Я-то увернуться успел, поздно осознав, что прямо за мной стоит Ольга, и она может не успеть среагировать на атаку. Но отвлекаться сейчас не мог. Последнее заклинание с моих амулетных четок прошибло защиту мага, ранив его огненной магией прямо в левую руку. И в тот же миг я отправляю в него сформированный в другой руке фаербол, который растекается по выставленной руке мага, отчего она вспыхивает, и в тот же момент до меня доносится вскрик моей девушки. Похоже, атака мага зацепила ее. Неосознанно я оборачиваюсь и получаю зеленую стрелу в левую ногу. Прежде чем отпрыгнуть, замечаю, как девушка падает на землю, а маг срывается с места и убегает дальше по улице. «Как бы мне ни хотелось, придется помогать Ольге, а не преследовать раненого мага. Поэтому, встав, с трудом подхожу к девушке и опускаюсь на брусчатку рядом с ней». Девушка успела частично защититься от магического заклинания и даже прикрылась левой рукой, только вот заклинание нанесло ей сильный урон, практически лишив собственной магии. В магическом зрении ее источник был пуст, а вот левая рука как будто состарилась и выглядела иссушенной. Но помимо внешних проявлений были и внутренние, из-за чего она и потеряла сознание. «Сердце сильно состарилось, и нужно что-то срочно предпринять». Если сейчас ничего не сделать, то она так и не восстановится. С трудом потянув крохи живы, я направил их в руку, но этого было очень мало, чтобы восстановить ее. Поэтому пришлось зачерпнуть из своих жизненных сил прану, как называли ее местные, и направить в первую очередь в сердце. Но, похоже, заклинание было связанным и походило больше на проклятие. Когда я стал терять сознание, в груди разгорелся огонь, и кулон на груди стал обжигающе горячим. Неизвестная магия хлынула через меня в тело Ольги, и я потерял сознание. Очнулся я уже, когда меня несли. Рядом с трудом шла Ольга, держа меня за руку. «Слава светлым богам! Ты очнулся!» Ложите его, я посмотрю, как он. Может, сможет идти сам», — сказала девушка громко. «Меня положили прямо на мостовую, и я попытался понять, что со мной». Но удивление слабость прошла, боли в теле не ощущалось. И, вероятно, я действительно смогу встать. Очень осторожно я поднялся на ноги, а девушка меня придержала. «Благодарю вас, вот вам по золотому, дальше мы пойдем сами». Поблагодарила она несших меня парней, отпуская их. Пошевелив руками, понял, что исцелился, и чувствую себя неплохо. «Нас ждет капитан в таверне, где происходила встреча, и он очень недоволен нашей работой». «Недоволен? Я тоже недоволен его работой и тем, как он все организовал». «Пусть только попробует нас в чем-то обвинить. Будем придерживаться именно этой версии, что его сотрудники не смогли справиться с простым заданием, а всю работу пришлось сделать нам. Да и про столь мощного мага он не предупреждал, и мы не успели подготовиться ко встрече с таким противником. И если бы мы разрушили часть городского квартала, он бы сам не был бы рад этому», — рассказал я, направляясь вместе с ней в сторону таверны. Добравшись до Харчевни, мы подошли к капитану, и я, не дав сказать ему и слово, высказал все, что я думаю. — Капитан, какого беса вы нас так подставили? Маг ранга близкого к Архимагу, да еще и маг жизни. Вы что, хотели, чтобы мы разнесли полгорода в противостоянии с ним? Вы отдаете себе отчет, чем это могло закончиться? — А тише, барон, не нужно на меня давить. Да, мы немного просчитались, но вы же выжили и город не разнесли. Так что успокойтесь, вас никто не обвиняет. «Виновные будут наказаны, а вам выплатят премию», — попытался успокоить меня капитан. «Премию? Да мы сегодня чуть не сдохли дважды. Я на одни артефакты жизни потратил не менее трех тысяч золотых. Что я, что Ольга словили его заклятие в полной мере. И только чудо, что мои заготовки сработали. Это не говоря про редкие защитные атакующие амулеты. Кто оплатит их потерю?» — спросил я, начав давить свои ауры на него. «Успокойся. Скажи, что ты хочешь. Денег мне никто на это не выделит. Тем более, что операция, по сути, провалена». «Мне нужен свободный доступ в библиотеку Академии. Это сможет компенсировать потери». Выдвинул я условия. «Хорошо. Я подумаю, что можно сделать. Скажу сразу, книги вам вынести не дадут. Читать можно будет только там. У моей службы есть лимит на это, и могу потребовать доступ к разделам, где говорится про магов, жизни и некромантов». «На больше не рассчитывай», — согласился он. «Пусть хоть так. А сейчас мы идем отдыхать, и нас в ближайшие дни не беспокоить». Бросил я, развернувшись и, не дожидаясь ответа, вышел с Ольгой из таверны, где проводили следственные мероприятия работники тайной службы.